глава пятая. «Ты даже номер телефона ему не оставила?» — сокрушалась Анюта. Мы лежали на полотенцах на пляже, и я только что рассказала подруге подробности, как провела ночь. «Кому? Тому пьяному мужику?» — съязвила я. Как-то не располагал наш диалог к плотному знакомству. Анька тяжело вздохнула и хитро на меня посмотрела. «Зато ты доказала, что можешь снять любого». «О, да!» — я расхохоталась, прикрывая глаза от солнца ладонью. Насчёт любого в самую точку. Анька промолчала, но чувствовалось, что зреет в ней какая-то мысль. Как показывает практика, Анькины мысли имеют свойства неприятные и для меня несут негативные последствия, а потому я напряглась. Помогать подруге и спрашивать, в чём же дело, не собиралась, но поглядывала на неё искос и нервно кусала губы. А вокруг суетились люди, даже не подозревая о наших метаниях. Периодически слышно было, как местные жители зазывают прокатиться на банане и таблетке. Специальных аттракционах для самоубийц. Мимо регулярно курсировали продавцы кукурузы и пирожков. Пожарев, плюс 32, самое то для перекуса. Да и вообще, пляж Анапа словно создан для тех, кто не очень хочет жить и ищет способ самоубийца. Приезжаешь на пляж, и вот тебе полное раздолье. Хочешь, с таблетки вылетаешь, хочешь, травишься беляшами. Вот только утопиться тяжело. До глубины далеко. «Пока дойдёшь, передумаешь». «В чём ты сегодня в клуб пойдёшь?» Максимально равнодушно уточнила Анюта. Такое равнодушие её буйному характеру не было свойственно, и я, понимающе хмыкнула. Хорошая попытка, Аня. Я туда не собираюсь. «Сегодня?» «Не сегодня, никогда, либо ещё. Вчерашний эксперимент не удался». «В смысле не удался?» Анька закричала так громко, что несколько людей неподалёку оглянулись на нас. «Истеричка — это призвание. Надо же, даже шум волн перекричала. Ты зажималась с классным парнем и считаешь это неудачей? Что с тобой не так?» «Дай-ка подумать. Я перевернулась на живот. Может быть, возраст этого самого парня? Даже курортный роман должен быть комфортным, не находишь?» «Что ты станешь вспоминать в старости, Лилька? Какой вкусный чай умеешь заваривать? Так при деменции будет не до чая». Я ж не говорю тебе переспать с ротой солдат для полноты ощущений. Но ты же действительно понравилась этому Тимуру. Давай сходим в клуб, может быть, он и сегодня будет там. Конечно, будет. В его возрасте это нормально. Каждый вечер проводить в клубе. Но в моём возрасте уже нормально ложиться в одиннадцать вечера. И не есть после шести. Как видишь, наши нормальности не сходятся. Ты зациклена на своём возрасте. Можно же просто пообщаться. «Можно. Вот пусть кто-то другой ей общается». Отрезала я и поднялась с полотенца. «Ты даже позагорать нормально не даёшь. думая о своих малолетках, а я пойду домой». «Ну, конечно». Аня села и обхватила колени руками. «Когда Лилечка не знает, что ответить, она всегда убегает, ведь так?» Я раздражённо схватила полотенце. Самое обидное, что она ведь права. Мне действительно её слова не нравятся. И из-за этого не хватает сил остаться. но зачем об этом напоминать? В клуб я не пойду, решение окончательное и обжалованию не подлежит. «Я замужняя женщина», — прошипела я на каждое слово, встряхивая полотенце. Анюту обдала облаком песка. «Мне эти разовые отношения не нужны». И уже сказав, я спохватилась, что вспоминать об этом нужно было вчера. Не зажиматься с парнем, не лезть к нему под рубашку, а открыть паспорт и внимательнее вглядеться в штамп. Он-то у меня, в отличие от Вовки, имеется. По-честному, я боялась, что Анюта скажет это. Подтвердит мои самые плохие мысли и закопает меня полностью. И подруга не подвела. Сколько ты с мужем просто не спала в одной постели? Я уже молчу о чём-то большем. Полгода? Год? Я тебе давно говорила, разводись. Сейчас бы не было этих упаднических мыслей. Встретилась бы тогда с мужиком. Свободная баба, общайся как хочешь и на любые темы. Хотя это же ты. Всё равно бы нашла, из-за чего себя есть. Я хлестнула Аньку полотенцем, так, для профилактики, и, закинув средство в разумление на плечо, направилась в сторону нашего пионерлагеря. Подруга осталась на пляже, а когда я, взобравшись на холм, обернулась, увидела, как она сидит, всё так же обхватив колени. И смотрит на море. Несмотря на то, что вокруг толпами стелелись, ходили, лежали людям, на всём этом пляже не заметить Анюту было нельзя. Статная, фигуристая. но без единой жиринки, да ещё и с развивающимися от ветра волосами, выбившимися из хвоста. Она походила на какую-то идеальную скульптуру. Захотелось обнять её, расшевелить, но я спешила. Подруга подала одну немаловажную идею, которая не могла уже ничего исправить, но зато могла частично избавить меня от мук совести. В нашу комнату я прошла прямо в обуви. металась немного между кроватями с одной стороны, понимая, что нужно сделать задуманное как можно быстрее. А с другой, теши себя желанием переодеться, поесть, попить кофе и так далее до бесконечности. Именно занимая время такими делами, я всегда откладывала на потом наиболее важные вещи. Наконец, взяв себя в руки, я нашла в телефонной книге мужа и глубоко вздохнула перед тем, как нажать кнопку вызова. В первый момент малодушно пожелала, чтобы Вовка не взял трубку. Но, как всегда, он сделал всё наоборот. Хотелось бы хоть мысленно назвать его подлецом, но в сложившейся ситуации мы с ним находились на одном уровне. Да, Лилечка. Судя по всему, Вовку я разбудила. Бросила взгляд на часы, половина двенадцатого. Хорош, работяга. Что-то случилось. Ничего. Я чувствовала, как от страха сводит живот. Ты занят? На дежурстве, быстро ответил Вовка. Слышно было, как скрипнула кровать. Ты просто так не звонишь обычно. Ну да, только в случаях. Да не звоню я ему последние полтора года, нет у нас повода поболтать. А когда приходится встречаться дома, всё общение ограничивается, что поесть и я уезжаю. И пока я судорожно подбирала слова на заднем фоне, кто-то явно сказал «Дорогой, это кто?». Я аж поперхнулась от неожиданности. Вовка гулял уже давно. И слухи доходили, и сама понимала, и чувствовала. Но впервые вот так вот явно. Всегда думала, что когда это откроется, то раскричусь, буду плакать и психовать. Даже воздуха набрала побольше, чтобы был его запас в лёгких, и не пришлось прерываться, но на деле я ничего не почувствовала. Вот совершенно. Даже облегчение от своеобразного возмездия в мою сторону не появилось. «Вов, давай разведёмся». Ничего, кроме усталости, в моём голосе нельзя было услышать. «Зайка, ты чего?» — засуетился мой муж. Надеюсь, что совсем скоро смогу называть его бывшей. Что случилось? Я глазами от такой наглости захлопала. Появилась крамольная мысль, что женский голос послышался только мне. Может, сдвиг по фазе уже начался, кто там знает. Делаю неожиданные для себя вещи. Целуюсь с незнакомыми мужиками, вот и слуховые галлюцинации на подходе. Но как бы то ни было, нужно посмотреть правде в глаза. Развестись я хочу совсем не из-за этой девушки. «Вова, где ты сейчас?» Мой муж даже на секунду не замялся. Вот что значит тренироваться во вранье много лет. Опыт никуда не девается. На дежурстве я. Так устал, так устал. А город какой? Да я тут, по области. Я закатила глаза и призвала себя быть спокойнее. Когда-то мне такое кокетство с его стороны даже нравилось. Но уже давно хотелось конкретных ответов. «Город назови». «Лилечка, какая разница?» «Сегодня здесь, завтра там, ты же знаешь, какая у меня работа. Разъездная, нестабильная». Дослушивать я не собиралась. «Вова, а я где, по-твоему, нахожусь?» Вот тут Вовка запаниковал. По-видимому, он испугался, что я его вычислила и нахожусь прямо под дверью. Не знаю уж, что там за дверь, в гостинице или на хате у очередной девахи, но страх в голосе слышался более чем явный. «А что, что-то не так?» «Зайка, если тебе что-то наговорили, то сразу говорю, это бред, я на работе». И тут опять проснулась моя слуховая галлюцинация. «Вова, что происходит? Кто такая зайка?» Одно радует отвечать любовнице, при мне Вова не собирался. Послышался звук, похожий, как если бы кто-то захлопнул дверь, и в трубке возникла напряжённая пауза. Я прямо представила собственного мужа, который прячется от любовницы. и при этом боится выйти из квартиры, а то вдруг на лестничной клетке жена ждёт. «Заяц, я в Анапе», — весело сказала я. «Правда, весёлость эта была напускная. И я тебе изменила». «Ты санютый Ну, правильно, что выбралась. Люблю тебе, дорогая, денежку подкинуть». Мне опять показалось, что я схожу с ума. «Вова, ты меня слышишь? Я тебе изменила». «Лиль, я тебе тоже. Ну так что теперь, разводиться?» «Давай мы оба вернёмся домой и всё обсудим». «Ты с ума сошёл? Что здесь обсуждать? Тебя устраивает такая семейная жизнь?» Судя по всему, слуховая галлюцинация принялась налегать на закрытую дверь. Надеюсь, он её не в туалете закрыл. Потому что послышался громкий стук, и Вова с бросил. «Поговорим при встрече». Я неверяще уставилась на замолчавший телефон. Такой реакции от мужа совершенно не ждала и не могла подумать, что он настолько не дорожит мной. Да знала бы раньше, что за счёт его измен у меня у самой появится лимит подлости в семейной жизни, то... Да нет, вру, ничего бы не изменилось. Вечером, не желая наблюдать за тем, как Анюта собирается в клуб, я отправилась изучать территорию нашего лагеря. Обошла все дорожки, погуляла вокруг административного корпуса и выяснила две вещи. Первое. Мы действительно проживали в бывшем пионерском лагере. Я даже нашла здание клуба с аркой над сценой на входе. А второе. Платить огромные деньги за вход в Боро-Боро не требовалось. В клубе в нашем лагерем регулярно проходили дискотеки, причём совершенно бесплатно. Не зная, чем заняться и понимая, что Анька ещё не ушла тусить, я решила зайти в клуб. Познакомиться, так сказать, с местным контингентом. А что? Приближаясь уже к возрасту, кому за... Пора и прощупывать почву. Зашла в здание, пробралась между рядами обудранных кресел, и странное дело. На сцене, которая должна была играть роль танцпола, никого не обнаружила. Играла музыка. Песни, хорошо знакомые мне и узнаваемые даже по нескольким нотам. Я тебя нарисовал, фаином, дым сигарет с ментолом. Но ни одного благородного слушателя при этом не было. Значит, будет. Я пожала плечами и села на первый ряд. Достала телефон, рассчитывая поиграть в какую-нибудь игру, но почти сразу принялась подпевать. Сначала тихо, а затем разошлась и вытягивала ноты так, как если бы вдруг оказалась в лесу, а попросту принялась орать. Продолжалось это недолго. Не больше трёх песен я прогорланила в собственное удовольствие, как вдруг небольшая дверь в глубине сцены, на которую и внимание не сразу обратишь. Открылась и оттуда выглянул мужчина. Выглянул он как раз на словах «И я не горю желанием лезть в чужой монастырь». И я тут же поперхнулась, враз передумав рассказывать миру, что он прогнётся под нас. И не сказать, что я так уж плохо пела. В детстве даже ходила на хор в рамках обучения в школе искусств. Но всю нашу семейную жизнь Вовка морщился, стоило мне запеть. А муж мой вообще-то вокалом серьёзно занимался. Толк в хорошем голосе знал. и мне довольно скоро стало при нём даже неудобно подносмурлыкнуть. Не то что в полный голос завести рулады, и стеснение моё быстро распространилось на других людей. Несколько секунд мы с мужчиной рассматривали друг друга. Я испугана, вдруг выгонят. А он с ожиданием. Чего он мог от меня ждать, даже представить не могла. Но чего то решила, что денег. «На входе написано «бесплатно», — прокричала я. Мужчина нахмурился и вдруг закрыл дверь, скрываясь за ней. Я вконец растерялась, не понимая, можно ли мне остаться, или мужчину за стенкой раздражает мое пение. Но не успела определиться, как он вернулся с пультом и выключил музыку. «Ну вот», — расстроилась я. «Неужели действительно настолько все было плохо?» В полутемном пустом клубе звуки разносились далеко, и мужчина, который направлялся ко мне, вопрос расслышал. «Вы о чем? Что плохо?» «Я тут подпевала. Или вы не слышали?» Я очень надеялась на положительный ответ. К тому же, чем ближе мужчина подходил, тем яснее становилось, что он не намного старше меня. А значит, смущение было ещё больше. Я слышал. Он задумчиво провёл рукой по голове, взлохмачивая довольно длинные волосы. Стрижка выглядела небрежной, да и чистоты волосам явно не хватало. Но плохо это совершенно точно не было. Спасибо. Я улыбнулась, не зная, что ещё сказать, и встала с кресла. Не боялась, нет, но задерживаться не собиралась. Хоть мы и были совсем одни, этот мужчина страха не вызывал. Немногим выше меня субтильный, лохматый и небритый. Единственное, что он мог вызвать, — приступ материнского инстинкта. Мы неловко потоптались, но едва я открыла рот, чтобы попрощаться, мужчина протянул руку. «Витя, то есть Виктор». Я хмыкнула, вот что точно Витя больше подходит. Но руку в ответ протянула. «Лиля, очень приятно». У глаз Виктора расплелась сеть морщинок, и мне показалось, что он вполне может быть старше того возраста, который я определила в самом начале. Сюда нечасто заходят отдыхающие. Я пожала плечами. Так никто об этом месте не знает. Нам при заселении не говорили, что здесь есть клуб. Да мы бы и не пришли, не стало добавлять я. Аньку в такое место не удалось бы заманить даже под страхом уничтожения всего её гардероба. К подобию сельских клубов она испытывала ненависть ещё со школы, причём причина неприязни тщательно скрывалась даже от меня. "Я поговорю с администрацией", Виктор пригладил волосы. "Но у нас специфический взрослый контингент и высокая конкуренция, рядом модные клубешники. Взрослым людям как раз ваша музыка и могла бы зайти", возразила я. "Да и антураж такой специфический, в память о молодости. Но вам бы рекламой заняться". Я потихоньку пыталась продвинуться к выходу. Нельзя сказать, что Виктор меня напрягал. Но общение изначально не искал, и хотелось побыть в одиночестве. Мужчина кивал в ответ на каждое моё слово, а после опять взлохматил волосы и предложил. «Может быть, обсудим это за кофе?» Возникла неловкая пауза. Я растерянно моргала, не зная, что ответить, а Виктор терпеливо ждал ответа. Давно уже мне не приходилось встречаться с серьёзными подкатами. И что с этим делать, уже даже подзабыла. «Аньку бы сюда», — с тоской подумала я. «Вы знаете, я немного...» «Спешите». Виктор улыбнулся, но улыбка его выглядела такой тусклой. Что мне стало неудобно, и ответ пришлось поправить. «Замужем». «Очень жаль». Мужчина опять коснулся своих волос. Это, по-видимому, нервное, а я широко улыбнулась и поспешила попрощаться. Аньку я прождала до трёх часов ночи, а когда услышала шорох на крыльце, притворилась спящей. Разумеется, подругу моё правдоподобное сопение нисколько не смутило. Она с грохотом открыла дверь, да ещё и свет включила. «Просыпайся быстро!» — зашипела она суфлёрским шёпотом. Зачем нужен был шёпот, если ему сопутствовал грохот, совершенно непонятно. Я поджала губы и открыла глаза. «Ага, я так и знала, что ты не спишь». «Тяжело спать, когда ты ведёшь себя как слон». Подруга нисколько не смутилась. «Ты весишь больше меня, так что неизвестно, кто из нас слон». Я сложила руки на груди и посмотрела на потолок, безмолвно вопрошая Господа. «За что мне такая кара?» Бог не ответил, да и мои мысленные вопросы Анька сбила. В прямом смысле слова ударила меня сумкой. «Я встретила твоего Тимура». «Он не мой», — спокойно заметила я. И он спрашивал, придёшь ли ты. Сказала бы, что я уехала. Получила сумкой ещё раз. Дура ты, Лилька! Он очень расстроился. Переживёт. Я отвернулась к стене. Ложись спать. Идиотка. К избиениям я уже привыкла, а на оскорбление тем более не собиралась реагировать. Да он же выглядит как мальчик с обложки, а ты морду воротишь. Тебя что, замуж заставляют за него выходить? Хотя о чём это я? Ты за худшей мерзостью замужем уже столько лет, а здесь решила выпендриться? Анюта ещё долго распиналась, вещая о моём сумасшествии, а я лежала бездумно, повторяя пальцем узор из трещин на стене. И я бы солгала, если бы не сказала, что мне было абсолютно плевать на то, что Анька заговорила о Тимуре.